Шкала времени. Особенность, которую мы рассмотрим сейчас, это предпочитаемое положение человека на шкале времени. Само понятие шкалы линий времени возникло в рамках нейролингвистического программирования НЛП, которое почему-то получило известность с негативной точки зрения как инструмент манипуляции. На самом деле НЛП — это гениальная компиляция, объединения методик психологии, психокоррекции, психоанализа, психолингвистики, изучение глобальных моделей поведения человека и того, как эти модели влияют на деятельность, ее эффективность, мотивацию людей и результативность. Я несколько модифицирую идею шкалы времени применительно именно к нашей теме. Начнем с нескольких примеров из жизни. Борис работает с клиентами, ведет крупные активные продажи. Он настойчив, умеет дожимать клиента в хорошем смысле слова. Умеет быстро решать конфликтные ситуации и косяки. И в этом плане он действительно часто успевает больше, чем другие. Но потери времени у Бориса бывают связаны с двумя моментами. Повторные косяки, на улаживание которых, понятно, часто уходит дополнительное время – И не вполне точные и корректные прогнозы и планы на перспективу. Наверное, вы уже догадались, что Борис — типичный пример человека настоящего, времени имеется в виду. Анна, будучи руководителем, практически никогда не повторяет своих ошибок, потому что анализирует свой опыт и берет на вооружение, что позволяет экономить время. В то же время она отличный оперативник, то есть быстро и качественно реагирует на текущие ситуации, в том числе и в стрессе. Где она периодически теряет – это в разработке будущих стратегий. Мы видим в данном случае уже более универсальный вариант – сочетание двух типов. Я сама, начиная работу в бизнесе, эффективно действовала здесь и сейчас, весьма неплохо придумывала стратегии и тактики на будущее – Но, как поняла, в какой-то момент недостаточно уделяла внимания анализу прошлого опыта. Заметила, что иногда не могу повторить то, что вроде бы успешно уже сделала раньше, либо наступаю повторно на те же грабли. После такого открытия стала специально фиксировать позитивные открытия и грабли. Помогло, но, каюсь, грешна и по сей день больше ориентирована на будущее и настоящее, нежели на анализ прошедшего. Кстати, это определило мой выбор между тренингами и проведением оценки или аудита в пользу тренингов. Для начала предлагаю по традиции пройти тест, чтобы понять свое положение по шкале времени. Тест. В каждом пункте проранжируйте альтернативы от трех максимум до одного минимум, 2 средне. Помните, что здесь нет правильных и неправильных ответов. Пункт первый. Мне больше нравится в работе а. Анализ информации, данных и прошлого опыта, б. Оперативные задачи, требующие действия и быстродействия, в. Прогнозирование и планирование на будущее, поиск новых идей. Пункт второй. Мне максимально поднимают настроение а. Мечты и планирование будущего, б. Приятные воспоминания, в. Активная и успешная текущая работа. Пункт 3 Для достижения успехов стоит прежде всего А. Активно и продуктивно действовать в настоящее время. Б. Искать новые идеи и строить планы на будущее. В. Максимально тщательно анализировать информацию и прошлый опыт. Пункт четвертый. Для собственного развития как личности и профессионала главное А. Уметь строить перспективные планы и сценарии потенциального развития событий. Б. Учиться на прошлом опыте, как своем, так и других. В. Максимально эффективно и результативно решать текущие задачи. Пункт 5 Искать решение наиболее эффективно. А. Анализируя прошлый опыт, б планируя варианты развития событий в будущем, В пробуя те или иные действия в настоящий момент. Пункт 6: Именно такой образ действий в первую очередь приводит к успеху. А) максимальное время уделять изучению собственного и чужого опыта. Б) максимально быстро реагировать на текущие обстоятельства, В. Искать возможности и идеи в будущем. Пункт 7. Если не удается добиться того, что хочется, следует... А. Действовать более активно и напористо. Б. Проанализировать упущения и ошибки. В. Провести мозговой штурм и найти новые идеи на будущее. Пункт 8. Если возникла проблема, то в первую очередь стоит... А. Найти причины и виновников ее возникновения. Б. Максимально быстро и активно реагировать. В. Пересмотреть подход к ситуации, изменить и внедрить новый. Пункт 9 Я предпочитаю больше уделять времени и прилагать усилий. А. К поиску новых возможностей, вариантов и идей. Б. Анализу ошибок и успехов. В максимально эффективному решению оперативных задач. Пункт 10 При возможности выбора я предпочту задачу-проект А. По решению сложных оперативных задач, требующих быстрого реагирования. Б. Анализу данных и информации. В. Поиску новых подходов, решений, анализу возможных сценариев развития событий. Ключ. Посчитайте баллы, получите соотношение ориентации на прошлое, настоящее, будущее, актуальное для вас. При подсчете используйте баллы 3, 2, 1 в зависимости от того, как вы составили ранжирование. Пункт 1. А. Прошлое. Б. Настоящее. В. Будущее. Пункт 2. Б. Прошлое. В. Настоящее. А. Будущее пункт 3. В прошлое, А настоящее, Б будущее. Пункт 4. Б прошлое, В настоящее, А будущее. Пункт 5. А прошлое, В настоящее, Б будущее. Пункт 6. А прошлое, Б настоящее, В будущее. Пункт 7. Б прошлое, А настоящее, В будущее. Пункт 8. А прошлое, Б настоящее, В будущее. Пункт 9. Б прошлое, В настоящее, А будущее. Пункт 10. Б прошлое, А настоящее, В будущее. Шкала времени подразумевает прошлое, настоящее, будущее. Большинство людей фокусируются на каком-то одном из этих пунктов, иногда на двух, реже на трех. Очень важно понимать, на чем фокусируетесь вы или ваши подчиненные. А теперь о том, как влияет ваше положение на шкале времени на эффективность дружбы со временем. Фокус на прошлом. Сильные стороны. Рефлексия, которая заключается в том, что такие люди подвергают прошлое анализу, берут на вооружение те уроки, которые прошлое им преподало. Как следствие, в будущем они смогут избежать тех ошибок, которые допустили когда-то, а также тиражировать свой положительный опыт. Люди с фокусом на прошлом — хорошие исследователи и аналитики, так как работа с данными предполагает, что эта информация взята из прошлого. Такие люди ценят длительные партнерства, дружеские и профессиональные связи. Слабые стороны. Рефлексия может быть слишком длительной. В связи с этим важно себя контролировать с точки зрения того, сколько времени вы уделяете анализу прошлого и воспоминаниям. Недостаточное внимание к текущей активности, деятельности «здесь и сейчас». Для устранения этого негативного момента важно четко выделять для себя или своих подчиненных процент времени, который должен быть уделён тактической текущей деятельности. Также нужно развивать в себе взгляд в будущее, то есть определенную проактивность, которая позволит в дальнейшем экономить время на том, что вы избежите неправильных решений именно из-за недостаточного внимания, уделяемого будущему. Фокус на настоящем. Сильные стороны. Хороший тактик – вы будете энергично и активно действовать для решения актуальных в настоящий момент задач. Соответственно, вы хороший оперативный работник. Благодаря быстрой реакции на то, что актуально в настоящий момент, вы не будете тратить время на рефлексию или мечты о будущем хорошая расстановка приоритетов по тем моментам, которые актуальны здесь и сейчас, практичность, слабые стороны, недостаточный анализ прошлого опыта, соответственно, нужно резервировать время для такого анализа и вести дневник «Успехи и работа над ошибками». Я рекомендую в таком случае четко фиксировать все успехи и выводы. Например, я провела совещание… Такие-то моменты мне позволили добиться результатов. Беру их на вооружение и тиражирую. А вот это привело к впустую потраченному времени, значит, на будущее делаю вывод, что эту ошибку не повторю. Вероятно, слабая проактивность и прогноз будущего. Чтобы перевести эту слабую сторону в возможность, также нужно резервировать время для проработки будущего, применять максимально проактивный подход. Например, когда начинаешь что-то делать, прежде чем начинать, нужно просчитать сценарий «Оптимум» и сценарий «Минимум». Какие варианты развития событий и с какой долей вероятности могут возникнуть. Некоторая приземленность. В данном случае я имею в виду то, что практичность может перекрывать путь к креативу, поиску и нахождению идей, а также разработке изменений и улучшений. Для перевода в возможности требуется, с одной стороны, понимание того, что это зона развития, видение выгод, которые она принесет, с другой — тренинг креативности. Фрагментарные примеры такого тренинга вы найдете в приложении. А более подробно тема рассмотрена в книге Светланы Ивановой и Дмитрия Балдогоева «Личная эффективность на 100% — сбросить балласт, найти себя, достичь цели». Фокус на будущем. Сильные стороны. Проактивность, то есть такой человек склонен прогнозировать развитие событий. Ориентированность на долгосрочные результаты процессы, что во многих случаях позволяет принять более верное решение. Стратегическое видение, смелость в принятии нестандартных решений. Слабые стороны может чрезмерно увлечься, что называется прожектерством, то есть разработкой чего-то не особенно реалистичного и полезного для результативности дела. Важно научиться самому или научить своих подчиненных навыкам анализа, расчета рисков и возможностей, а также иметь четкие критерии для принятия решений о целесообразности того или иного проекта нововведения. Часто недостаточно внимания уделяет текущей оперативной деятельности, особенно рутинной. В данном случае есть два возможных решения. Наличие помощника, зама, который наоборот будет сфокусирован на настоящем, или же максимальная автоматизация текущих рутинных процессов и процедур. Разумеется, те, у кого присутствуют примерно в равной пропорции два типажа, реже три, но один из них явно преобладает, а два примерно поровну, более универсальны, но вряд ли будут ярко выражены талантливы в том, что зависит от преобладающего типа. Например, талант в анализе и исследовании прошлого требует выраженного преобладания именно этой части шкалы. Талантливый оперативный работник — это настоящее, а проектировщик, разработчик, стратег — будущее. Отличные инструменты для саморазвития применительно к типажам по шкале времени. Рекомендую тем, кто ориентирован в большей степени на настоящее будущее, взять на вооружение модель ПАРЛА. Это модель самоанализа, оценки своего прошлого опыта, чтобы взять на вооружение то, что привело к успехам, и исключить на будущее то, что послужило причиной неудач. Название модели представляет собой аббревиатуру, а с латыни переводится как «говорю». Итак, схема анализа. Проблем. Проблема. Надо вспомнить определенные сложные нестандартные ситуации, в которых вы действовали определенным образом. Причем очень важно, что это не ситуации неудач, а просто сложные. Кстати, учиться на собственных успехах не менее важно, чем на ошибках. Знать, как действовать нельзя, не значит понимать, как надо. Неоднократно проводя тренинги, я сталкивалась с тем, что людям давали четкие установки о том, как действовать нельзя, но у них не было верного алгоритма действий. Вот один из наиболее ярко запомнившихся мне примеров. На тренинге по продажам я столкнулась с очень интересной ситуацией. Руководитель дал торговым представителям установку, которая заключалась в том, что при возникновении возражений со стороны клиента нельзя спорить. Услышав от участников тренинга этот тезис, я всецело с ним согласилась. Но вот когда я задала вопрос о том, что же надо делать вместо спора, получила ступор. Экшн. Действие. Вспомните, как именно вы действовали, зафиксируйте в памяти. Этот этап наиболее важен для того, чтобы выявить для себя и запомнить оптимальный или, наоборот, неверный алгоритм действий. Запоминать его следует только после оценки результата. Резалт. Результат. Оцените, какой получился результат. Является ли он для вас положительным или отрицательным. Если результат позитивный, то надо зафиксировать для себя верный образ действий. Если же результат был негативным, вы им не удовлетворены, то запомните неверный алгоритм, чтобы затем, проведя анализ, выявить верный и оптимальный.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 Этот этап полностью основан на анализе предыдущего. Эта методика часто используется в интервью при приеме на работу, но она на самом деле очень эффективна для самоанализа. Итак, проанализируйте, относитесь ли вы к людям, больше ориентированным на прошлое, настоящее или будущее, и развивайте в себе и в своих подчиненных то, чего не хватает. Тест, который позволит вам оценить, к чему вы в большей степени тяготеете, вы уже прошли и узнали, кто вы по данной типологии и над чем стоит работать. Типажи по шкале времени можно в себе развивать. Если вы развили в себе уже два типажа, то вы молодец, а если развили все три, то это просто замечательно».